Глава 17. Исторические дни. Фашистские войска полностью изгнаны за пределы нашей Родины. На освобожденной Советской земле уже начались восстановительные работы. организации и командование нашей части устраивают торжественный вечер, посвященный этому историческому событию. С докладом о разгроме немецких армий выступает майор Асеев. После него речи держат летчики. Каждому хочется сказать свое слово, и летчики говорят задушевно, с подъемом. Их выступления звучат клятвой – до конца разгромить врага. Мы посвятили Родине не только души высокие порывы, мы посвятили ей всю свою жизнь, все свое умение. И во славу Отчизны летчики готовы на любые испытания и жертвы. На нашем маленьком участке грандиозной битвы мы будем неуклонно выполнять гениальный стратегический план, который разработал великий полководец Сталин – план уничтожения гитлеровцев на их территории. 18 октября 1944 года Москва салютовала войскам 4 Украинского фронта, преодолевшим Карпатский хребет и освободившим Закарпатскую Украину. Наши войска пришли на помощь Народной освободительной армии Югославии и 20 октября освободили Белград. Через три дня, 23 октября, войска Третьего Белорусского фронта, перейдя в наступление, прорвали долговременную оборону немцев на границе Восточной Пруссии и вступили на территорию Германии.